Вы говорите далее «Народ требует соблюдения параграфа 99 Конституции». Хотел бы я знать, много ли найдется людей в народе, которые знают параграф 99 или когда-либо слышали о нем? Впрочем, это безразлично и не меняет сущности дела, ибо для правительства этот параграф существует и подлежит соблюдению. Но кто сделал невозможным выполнение этого параграфа? Не я ли согласился между зимней и летней сессиями уступить 4 миллиона, и сообразно с этим изменил, к сожалению, военный бюджет? Не я ли пошел, к сожалению, и на многие другие уступки, чтобы доказать новой палате готовность правительства идти ей навстречу? А к чему это повело? К тому, что палата депутатов делала вид, будто я ровно ничего не сделал, чтобы пойти ей навстречу, и требовала все новых и новых уступок. что привело бы, наконец, к тому, что управлять страной стало бы невозможно. Кто таким образом пользуется своим правом, то есть урезывает бюджет так, что все в государстве прекращается, тому место в сумасшедшем доме? Где сказано в Конституции, что только правительство должно идти на уступки, а депутаты никогда? После того, как я пошел на уступки в неслыханных размерах, Палате депутатов следовало бы уступить со своей стороны. но она ни за что не соглашалась на это. И так называемый «эпизод» доказывает ясно как день, что нам ставили одну ловушку за другой, в которую из-за низости боком Дольфса попали даже ваш двоюродный брат Патов и Шверин. 17 сентября 1862 года был поставлен на обсуждение проект депутатов Ставенхагена, Зибеля и Твестена по которому бюджет на 1862 год, включая суммы, предназначенные на реорганизацию армии, утверждался за вычетом 223 тысяч талеров. Окончательное же разрешение военного вопроса переносилось на следующую сессию Лантага. Большинство депутатов готово было согласиться с таким продлением временного состояния, если правительство примет предложение о сокращении в следующем году срока службы. 17 сентября. Роун дал в косвенной форме отрицательный ответ. Однако 18 сентября, когда от него потребовали категорического ответа, ему пришлось прямо отказать в согласии, которое могло бы связать правительство. В результате компромиссное предложение было отклонено. 234 тысячи рейхсталлеров намечалось сократить еще на 1862 год, чтобы сделать бюджет приемлемым, Хотя самая сущность вопроса подлежала обсуждению лишь в 1863 году. Это было предъявлено уже в печатном виде. Я соглашаюсь и на это. И лишь тогда Бокум Дольф заявляет, что с их стороны, то есть со стороны его политических друзей, эта уступка может быть принята лишь в том случае, если в комиссии немедленно будет изъявлено согласие на двухгодичный срок службы. А законопроект об этом будет на другой же день внесен на пленарное заседание. На это я не иду. И тогда Бокум Дольфс осмеивает нас в своей прессе. Подумать только, до чего бесстыдно правительство, если оно воображает, что палата пойдет на мировую за 234 тысячи рейхстайлеров. Но ведь только это предложение со стороны палаты было было налицо. Была ли совершена когда-либо большая гнусность с целью осрамить правительство и сбить с толку народ? Палата депутатов воспользовалась своим правом и урезала бюджет. Палата господ воспользовалась своим правом и отклонила урезанный бюджет в целом. Что предписывает в подобном случае Конституция? Ничего. Так как палата депутатов воспользовалась, как показано выше, своим правом для уничтожения армии и страны,